кухенрейтеровских штуцеров, храпошки и флегонт Веревка, на которой летало бревно, неожиданно лопнула и, как пущенная из лука стрела, стрякнула в одну сторону, а медведь, потеряв равновесие, упал и покатился кубарем в другую. Перед оставшимися на поле вдруг сформировалась иная, новая и страшная картина.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 При том же на дворе было уже серо, и медведь с храпошкой были слишком тесно скучены. При таких условиях и этот выстрел с промахом на одну линию должно было считать в своем роде замечательным. Тем не менее, с сгонорель ушел. Погоня за ним по лесу в этот же самый вечер была невозможна. А до следующего утра в уме-то, в воля была здесь для всех законом, просияло совсем иное настроение.